Глава 30. Элина. Мамочка, а мы точно в отпуск полетим? спрашивает в 3 сотый раз дочь, сидя на подоконнике. Точно, немного раздражённо отвечаю. Всё потому, что я вообще запуталась и не знаю, что мне делать. Олив как с цепи сорвался после той ночи. Нет, он естественно не стал играть судьбой и ночевать вместе с нами. Слишком хорошо знает мою маму, которая, кстати, каким-то неведомым образом Всё равно всё поняла. И утро началось с неприятного разговора в стиле: "Не совершай моих ошибок, дочь". И: "Он жевыли ты, отец? Разве ты сама не видишь? Самое обидное, что вижу. Но поделать с собой ничего не могу. Как в здравом уме можно отказаться от мечты? Тем более, если этот мужчина мечта". В то же самое утро приехал к родителям, за нами и торжественно сообщил, что уже организовал отпуск. Мама только руками разводила. "Ну когда уже папа приедет?" нетерпеливо тянет дочь. "Скоро", отвечая в последний раз проверяя чемодан. "По-моему, всё взяла". Нервно разглядываю себя в зеркале, поправляя волосы, уложенные набок, выравниваю тон лица пудрой и прохожусь по губам прозрачным блеском. Для перелёта я выбрала удобные шёлковые шорты и лёгкую рубашку с топом. Долго смотрела на подходящее по погоде платье, но стойко решила быть собой. У меня нет цели ему понравиться и быть привлекательнее, чем я есть. Будет лучше, если Руслан это поймёт как можно раньше. Я выросла и изменилась. Он больше не центр моей вселенной. Упрямо кивает самой себе и как перемещает чемодан к порогу. Ко всему прочему, добавляется переживание о том, что отец моей дочери пока мало понимает, как проходит отпуск с трёхлеткой. Искренне надеюсь, что Алиф не рассчитывает спокойно полежать на шезлонге или тусоваться в клубах. Потому как Мия спрыгивает со стула и несётся в прихожей, понимаю, что Алиф наконец-то приехал. Папа! визжит дочь, бросаясь к вошедшему Руслану на руки. Мы на самолёте полетим. На самолёте полетим. Низко смеётся её отец и перемещает внимательный взгляд на меня. Привет. Добрый день. Отвечай невозмутимо, натягивай на ноги лёгкие сандалии, слишком летние для конца сентября. Куда ты так вырядилась? На улице +5. Не замёрзнешь? спрашивает Руслан заботливо, но почему-то его участие сейчас ещё больше раздражает. Нет, папочка, ехидно отвечает, украдкой рассматривая его ноги, обтянутые голубой джинсовой тканью, перемещая взгляд на молочно-белого цвета водолазку и спортивный пиджак. Жмаю зубы до противной крошки. Почему надо быть таким идеальным, даже отправляясь в пятичасовой полёт? Я в своём наряде больше на няню его дочери похожа. Надо было платье надевать. У тебя что-то случилось? спрашивает Руслан, выезжая из моего двора, мознув по оголённым коленкам, включает обогрев сиденья. Трудно выдыхаю, стараясь изобразить хотя бы равнодушное лицо, заправляю волосы за уши и чётко отвечаю. Нет. А так и не скажешь. Ты какая-то недовольная. Отворачиваясь к окну и подавленно гоняя мысли внутри. Трудно оставаться довольной, когда всё время оцениваешь себя рядом с ним. В аэропорту ожидаемо людно и от чего-то дико холодно. Ёжись до противных мурашек и обнимаю себя руками, пока иду за Русланом. Рядом с ним, в новых светящихся кроссовках, гордо шествует дочь. ловко управляет двумя чемоданами, он уверенно идёт в сторону регистрации. Впервые в жизни ловлю себя на мысли, что я даже время вылета не знаю. Это безусловно приятно. Положиться на кого-то и отпустить извечный контроль. В лёгкой шёлковой ткани становится холодно настолько, что я уже планирую достать тёплые вещи из чемодана, когда вижу, как к нам несётся полуголая девица. Рус, привет, дорогой. выговаривает блондинка, подходя ближе и размещая ладони на его груди. Пф, резко отчатываясь, причём о данный то, что минуту назад умирала от холода, вовсе забываю. Ничего не меняется. Привет, Мила. Сухо здоровается с длинноногой ланью Руслан. Ты в Дубай? спрашивает она весело, примкнувшись к его ноге дочи, будто не замечает. Да. Блин, а я думала, будет скучно лететь. Вдвоём вместе. Её голос почему-то становится низким и тягучим, а я закатываю глаза, потому что безумно ревную. Что это за мило? Что у них было? Он с ней спал? Не получится, произносит Руслан, легко выкручиваясь из-под её ладони. Я с семьёй. С семьёй. Кисло раздаёт свисток девушка и недовольно осматривает нас с Мией. С достоинством выдерживаю насмешливый взгляд, не спеша указывать на то, что никакая мы не семья. Неловкой страстью отсчёт с каждой секундой. Поэтому я нервно откашливаюсь. Да, семьёй, уверенно кивает Руслан и разместив чемоданы на ленте, берёт на руки Мию. Удачного полёта, Мила. В полном молчании проходим таможню и досмотр. Я ни о чём, кроме холода и того, что из-за этой встречи забыла взять тёплые вещи, думать не могу. Палцы на ногах окоченели, а горло начинает противно першить. Уже в зоне вылета оказываемся снова лицом к лицу с той же милой, которая, кажется, до сих пор отходит от шока, что у Руслана Алиева есть семья. Фиктивная, конечно, но всё же. "Папа?" спрашивает Миша, потом обнимая его за шею. "А эта тётенька совсем бедная, да?" Руслан отчаянно хохочет и поглядывает на меня. "Почему, дочь?" Ну, у неё нет ценника на юбку или штаны? Пытаясь сдержать улыбку и встречать глазами со смеющимся взглядом. Не знаю, дочь, отвечает Руслан иронично. Я близко с ней не знаком. Снисходительно смотрю на него через плечо. Я правду говорю. Это вообще подружка Арсения. Не знаю, что меня удивляет больше: отсутствие вкуса у адвоката или то, как Руслан оправдывается. Думыть об этом долго не получается, потому что тело начинает достаточно ощутимо лихорадить. Руслан, забуй его, тихо продолжай потирать предплечья. Да? Можешь одолжить свой пиджак? дрожащим голосом выговариваю. Его лицо мрачнеет, а моё тело от тяжёлого взгляда ещё больше осеивается противными мурашками. Осторожно поставив Мию на пол, Он быстро стягивает пиджак, накидывает тёплую ткань на мои плечи, а в следующую секунду крепко обнимает. Уже знакомый аромат туалетной воды становится так много, что я будто впрок проваливаюсь. Робко прижимаюсь к твёрдой груди и пытаюсь расслабиться, отогреваясь. "Говорил же, замёрзнешь", борчит Руслан где-то на духом и нежно целует в макушку. "Почему ты такая вредная?"